Послание Чарльзу Каудену Кларку. Ты видел ли порой, как лебедь важный, Задумавшись, скользит по зыбе влажной? То шею гибкою склонив к волне, Свой образ созерцает в глубине, То горделиво крылья распускает, На яд пленяя белизной блистает, То озеро расплескивает гладь, Алмазы брызг пытаясь подобрать, Чтобы в подарок отнести подруги И вместе подивиться на досуге. Но тех сокровищ удержать нельзя, Они летят, сверкая и скользя, И исчезают в радужном струении, Как в вечности текучее мгновение. Вот так и я лишь время трачу зря, Под флагом рифмы, выходя в моря, Без мачты и руля, напропалую, В разбитой лодке медленно дрейфую. Порою вижу за бортом алмаз, черпну, а он лишь вспыхнул и погас. Вот почему я не писал ни строчки тебе, мой друг, причина проволочки. В том, что мой ум был погружен во тьму и вряд ли угодил бы твоему классическому вкусу. Упоенный икристую струёю геликона моих дешевых вин не станет пить. И для чего в пустыню уводить того, кто на роскошном бреге Баи страницы тасо пылкого листая Внимал волшебным звонким голосам, летящим по армидинным лесам? Того, кто возле Меллы тихоструйной ласкал несмелых дев рукой буйной, Бельфебу увидел в заводе речной, и у нежную в тиши лесной, И Арчимага, сгорбившего плечи над книгой мудрости сверхчеловечей, Кто исходил все области мечты, Изведал все оттенки красоты От зыбких снов Титании прелестной До стройных чисел Урании небесной. Кто дружески гуляя, Толковал с Либерта самопальным И внимал его рассказом в благородном тоне О лавровых венках и Аполлоне, О рыцарях суровых, как утес, О дамах, полных кротостей и слез, О многом мне неведомом доселе. Так думал я, И дни мои летели, или ползли, Но я не смел начать Тебе с берелью грубой докучать, И не посмел бы, если б не тобою Я был ведом начальную тропою, гармонии. Ты первый мне открыл все тайники стиха, Свободу, пыл, изящество и сладость, И протяжность, и пафос, и торжественную важность, Взлет и парение спенсеровых стров, Как птиц над гребнями морских валов. Торжественная Мильтона напевы, Мятежность сатаны и нежность Евы. Кто, как не ты, с не читал, И вдохновенно голос возвышал, Когда до высочайшего аккорда Доходит стих и умирает гордо? Кто слух мой громкой одаю потряс, Которая под грузом, как атлас, лишь крепнет? Кто сдружил меня с упрямой задирою, Разящей эпиграммой, И королевским увенчал венцом, Поэму, что сатурновым кольцом объемлят все. Ты поднял покрывало, что лик прекрасной Кливо затеняло, И патриота долг мне показал. Меч Альфреда и Кассия кинжал, И выстрел Телле, что сразил тирана. Кем стал бы я, когда бы непрестанно Не ощущал всей доброты твоей? К чему тогда забавы юных дней, лишенные всего, чем только ныне я дорожу? Об этой... Благостня, могу ли неблагодарная забыть и дани дружеской не заплатить? Нет, трижды нет, и если эти строки, по-твоему, не слишком кривобоки, как весело я покачусь в траву, ведь я давно надеждой живу, что в некий день моих фантазий чтения ты не сочтешь за времяпровождение никчемное, пусть не сейчас, потом, но как отрадно помечтать о том... Глаза мои в разлуке не забыли над светлые темзы и лондонские шпили. О, вновь увидеть, как через луга, пересекая реки и лага, бегут косые утренние тени, поеживаться от прикосновений играющих на воле ветерков, или слушать шорох золотых хлебов, когда в ночи скользящими шагами проходит сынке за облаками с улыбкой в свой сияющий чертог. Я прежде и подозревать не мог, что в мире есть такие наслаждения, пока не знал тревог стихосложения. Но самый воздух мне шептал во след, «Пиши, прекраснее дела в мире нет!» И я писал, не слишком обольщаясь написанным, но пылом разгораясь, решил, «Пока перо скребет само, возьму и наскребу тебе письмо!» Казалось мне, что если я сумею вложить все то, что сердцем разумею, Ничто с каракуля этих не сотрет Моей души невидимый налет. Но долгие недели миновали С тех пор, когда меня одушевляли Аккорды Арна, генделя Порыв И Моцарта, Божественный мотив. А ты тогда сидел за клавесином, То минуэтом трогая старинным, То песней мура поражая вдруг, Любое чувство воплощая в звук. Потом мы шли в поля, И на просторе там душу отводили в разговоре, Который и тогда не умолкал, Когда нас вечер с книгой доставал, И после ужина, когда я брался за шляпу, И когда совсем прощался на полдороге к городу, А ты пускался вспять, и лишь из темноты шаги Все глуше по траве шуршали, Но еще долго, долго мне звучали твои слова, И я молил тогда, да минет стороной его беда, Да сгинет зло, не причинив дурного, С ним все на свете празднично и ново, труд и забава, дело и досуг. Я словно вновь сейчас с тобою друг, Тогда и мне снова руку на прощание. Будь счастлив, милый Чарли. До свидания. Джону Рейнольдсу Мой милый Рейнольдс, вечером в постели, когда я засыпал, ко мне слетели воспоминания. Дикий странный рой порой чудных, пугающих порой видений, Все, что несоединимо. Взгляд ведьмы над устами Херувима, Вольтер в броне и шлеме со щитом, Царь Александр в колпаке ночном, Сократ у зеркала в подтяжках длинных, у Уилл Хезлид, у мисс Эджвард на крестинах, И Юни Брут, под мухою чуть-чуть, Уверенно держащий в сухо путь. Кто избежал подобных встреч? Возможно, какой-нибудь счастливец бестревожный? Кому в окно не всовывался бес, И спальню хвосту русалочий не лез, Кто видит красоты апофеозы во всех вещах, Сплошь радуги и розы, И прочие отрадные тона. Но жизнь грубей, И требует она все новых жертв, Взлетает нож, как птица, В руке жреца, И белая телеца Мычит, изнемогая от тоски. И, заглушая все, визжат рожки, Творятся возлияния торопливо, Из-за зеленых гор на гладь залива выходит белый парус. Мореход бросает якорь в лоно светлых вод, и гимн плывет над морем и над сушей. Теперь о чудном озере послушай. Там замок очарованный стоит. До половины стен листвой скрыт, Еще дрожащие от меча ураганды. О, если б Феба точная команды, тот замок описать мне помогли, и друга средь недуга развлекли. Он может показаться чем угодно — жилищем Мерлина, скалой бесплодной, или призраком. Взгляни на островки озерные, и эти ручейки проворные, что кажутся живыми, к любви и ненависти не глухими, и гору, что похожа на курган, где спящий похоронен великан. Часть замка вместе с троном чародейским построена была волхвом халдейским, другая часть спустя две тысячи лет — бароном, исполняющим обед. Одна из башен, кающаяся тяжко лапландской ведьмой, ставшей монашкой. И много здесь неназванных частей, построенных под стоны всех чертей. И кажется, что двери замка сами умеют растворяться пред гостями, что створки ставен и замки дверей знакомы с пальчиками нежных фей. И окна светятся голубовато, как будто край небес после заката. Или взор завороженных женских глаз, Когда звучит о остаренье рассказ. Глянь, из туманной дали вырастая, Плывет сюда галера золотая, Три ряда весел, поднимаясь в лад, Ее бесшумно к берегу стремят. Вот в тень скалы она вошла и скрылась. Труба пропела, эхо прокатилось над озером. Испуганный пастух, забыв овец, Помчался во весь дух в деревню. Но рассказ его о чарах, Не поразил ни молодых, ни старых. О, если бы всегда брала мечта У солнца заходящего цвета, Заката краски, яркие как пламя, Чтоб день души не омрачать тенями Ночей бесплодных. В этот мир борьбой мы призваны, Но, впрочем, вымпел мой Не плещется на адмиральском штоке. И не даю я мудрости уроки, Высокий смысл, любовь к добру и злу, Да не в меня твой век, не в похвалу. Не в порицании мне. Не в нашей власти суть мира Изменить хотя подчасти, Но мысль об этом мучит все равно. Ужель воображению суждено, Стремясь из тесных рамок, Очутиться в чистилище слепом, Где век томится, И правды не добиться? Есть изъян во всяком счастье, Мысль, она в туман Полуденное солнце облекает, И пение соловья нам отравляет. Мой милый Рейнольдс, Я бы рассказал о повести, что я вчера читал, на устричной скале, да не читалось. Был тихий вечер, море колыхалось успокоительной пеленой, обведено серебряной каймой по берегу, на спинах волн зеленых всплывали стебли водорослей сонных. Мне было и отрадно, и легко, но я вгляделся слишком глубоко в пучину океана мирового. где каждый жаждет проглотить другого, где правит сила, голод и испуг. И предо мною обнажился вдруг закон уничтожения беспощадный, и стало далеко не так отрадно. И тем же самым мысли заняты сегодня. Хоть весенние цветы я собирал и листья земляники, но все закон мне представлялся дикий, над жертвой волк с добычей сова, малиновка со стервенением льва, когтящая червя. Прочь, мрак угрюмый, чужие мысли, черт бы их побрал, Я бы охотно колоколом стал, Миссионерской церкви на Камчатке, Чтобы эту мерзость подавить в зачатке Так будь же здрав, и Том да будет здрав, Я в пляс пущусь, тоску пинком прогнав. Но сотня строк порядочная доза Для скверных вершей так что дальше проза. Строки к Фанни. Как мне воспоминания стереть, Слепящий образ твой прогнать из глаз? Час минул, только час. Есть память рук, любимая, ответь. Чем вытравить ее, как истребить И вновь свободным быть? Ведь раньше, если бы меня увлек Прелестный локот или лоб, Я мог легко порвать силок. Ведь все же муза у меня была, Пусть не с виду, Но крыла держала наготове. Чтоб лететь, лишь стоит повелеть. Пестра, быть может, мыслями бедна, Но для меня божественна она. Божественна! Какой из вольных птиц В просторе океанском без границ Преспичит философствовать, Когда под ней в муках корчится вода? Где взять мне сил для облинявших крыл, Чтоб снова воспарить под облака И унестись от Купидона ввысь, Как от порхающего мотылька. Вина глотнуть, но это пошлый путь, А нафемство и ересь, что тайком В канон любви сумели проскользнуть. Пускай счастливые тешатся вином, А на меня идёт бед, И прежних упований больше нет. Забыть ли ненавистную страну, Держащую моих друзей в плену, Тот берег злой, куда их занесла судьба? Но от лишений не спасла. Тот край уродливый, где в струях рек, Мутно бурливых и листых, Вовек не жили водяные божества, Где ветры холод ледяной несут, С больших озер и как плетьми секут людей, Где пастбищ грубая трава, Не впрок худым измученным быкам, Где аромата не дано цветам, А птицам нежных трелей, Где густой и дикий лес Кромешной темнотой Дриаду напугал бы, Где сама природа, кажется, Сошла с ума. О, чары дня! Гоните адский призрак от меня! Святает! Госпожа моя пришла И отступила мгла. Позволь мне вновь с тобою отдохнуть, Припав к тебе на грудь. Твой стан замкнуть В объятья позволь. Утишить рук томительную боль, Проникнуться теплом твоим насквозь До кончиков волос. Дай губы вновь, Какая это боль твоя любовь. Довольно, о, довольно грезить мне тобою, Как во сне.